Глава 26. Пятница, 25 июля 1987 года. Маделен сидит у фортепиано и аккомпанирует группе поющих женщин. Несмотря на то, что прошла всего пара недель репетиций, все поют на удивление слаженно. Когда разные голоса соединяются воедино на последних строчках благодати, Маделен обменивается довольными взглядами, состоящий в первом ряду хора Дезире. К хору присоединилась достаточно пестрая компания, и Маделен ждет-не дождет со следующего выступления. Как только затихает музыка, раздается радостный гомон голосов, Маделен встает и аплодирует. «Браво! Вы великолепны!» Дезире кланяется, и из задних рядов слышен смех. «Думаю, если вы пару раз пропоете дома весь репертуар, мы будем готовы». Грета, блондинка с короткой стрижкой, тянет руку. «А мы успеем еще разок прорепетировать до воскресенья?» Маделен смотрит на обернувшуюся в ее сторону Дезире. «Те, у кого есть желание, могут подойти в субботу в первой половине дня». «Я смогу», — сообщает Грета. У нее открытое доброжелательное лицо. Другие хористки оглядываются друг на друга и одобрительно кивают. «Хорошо. Значит, договорились. В одиннадцать устроит?» Маделен прощается с хористками и, проводив их, возвращается к инструменту. Иногда, когда церковь пустеет, она остается ненадолго поиграть для себя. Опустившись на табурет перед белым фортепиано, пробегает пальцами по нежным на ощупь клавишам. Сквозь разноцветные стекла витражных окон в зал проникают лучи низкого вечернего солнца, освещающего все вокруг оранжевым сиянием. Маделен закрывает глаза и начинает играть «Лунный свет». Это одна из ее любимых пьес, потому что напоминает о маме. Патрисия всегда говорила, что Элеонор Грей, которая умерла от рака, когда Маделен было 7 лет от роду, похожа на лунный свет. Она продолжает жить там, в небесах, просто в недосягаемости от них. Такая мысль одновременно успокаивает и навевает грусть. Музыка уносит Маделен за собой. Ей нравится сливаться воедино с фортепиано, оставляя весь мир в стороне. Церковь всегда была для Маделен пристанищем. Здесь она чувствует себя как дома, находит утешение и силы. Убрав руки с клавиатуры, девушка замечает, что за окнами уже стемнело. Собирает ноты и подходит к шкафчику, где они обычно хранятся. Там лежит огромное количество песенников, и скопившихся за долгие годы старых нотных страниц. Некоторые собраны в папки, другие свалены неопрятной кипой. Подняв стопку листов, Маделен ощущает их вес. Когда появится время, нужно просмотреть их и рассортировать по папкам, чтобы ничего не пропало. Уже собираясь закрывать шкафчик, она замечает что-то, лежащее под разрозненными нотами осторожно достает книгу в черном кожаном переплете. По формату она как нотная тетрадь. На обложке в свете ламп блестит золотая эмблема. Затаив дыхание, Маделен открывает книгу и понимает, что это сборник нот для фортепиано. На первой странице Ноктюрн Шопена, опус 9, номер 2. А в нижнем углу стоит подпись «Аманда Л. Мысль обо всех, кто когда-нибудь играл на фортепиано в этой церкви, вызывает у Моделен улыбку. Наверное, таких исполнителей сотни, и каждый из них что-то оставил после себя в подарок преемникам. Но этот сборник в кожаном переплете выглядит достаточно новым и красивым. Может, Аманда просто забыла его здесь по ошибке? Помедлив секунду, Моделен берет ноты и убирает их в сумку. Она постарается узнать, кто такая Аманда, и можно ли вернуть ей сборник. Маделен пересекает церковный зал и подходит к двойным дубовым дверям, ведущим в холл, за которыми расположена канцелярия прихода. Выйдя на крыльцо, она слышит громкие голоса, доносящиеся из канцелярии. На секунду останавливается, но потом решает. Эти реплики вряд ли предназначены для ее ушей, чтобы там не обсуждали медленно начинает обходить здание по пути в Стурстюган, но, зайдя за угол, оказывается у окна кабинета пастора Линдберга, где стоит Юнос. Она делает шаг к стене. Отсюда, из-за куста, ей видно все, что происходит в комнате. Юнос с раскрасневшимся лицом стоит неподвижно, сжав кулаки, а пастор Линдберг ходит вокруг него. Похоже, они о чем-то разговаривают. Глаза Юноса опущены, пастор держит спину прямо. Маделен с изумлением смотрит на них. Она понимает, что следует уйти, но что-то в их манере общения намертво притягивает взгляд. Юнос говорит медленно, и чем дольше он рассуждает, тем резче становится его голос. Под конец Маделен уже четко слышит все слова. Подняв глаза и посмотрев на отца, Юнос получает увесистую пощечину. Девушка вздрагивает – Она с трудом может поверить увиденному. «Это пастор Линдберг, всегда такой добросердечный и дружелюбный? Как он мог ударить своего сына?» Юнас отвернулся и держится за щеку. «Теперь очередь пастора говорить. Он продолжает ходить взад-вперед, размашисто жестикулируя. Сын качает головой, но этим его протесты ограничиваются. И когда пастор Линдберг, закончив, указывает ему на дверь, отворачивается и быстро выходит. Маделен остается стоять на месте, не зная, что делать. Все сжимается внутри при виде выходящего на улицу Юноса. Она не может просто дать ему уйти, не убедившись, что парень в порядке. Юнос торопливо идет по тускло освещенной местности, заходит в сосновую рощицу, потом поднимается в гору к утесу. Моделен следует за ним. Она по-прежнему не знает, что скажет ему, но развернуться и уйти тоже не может. Склон холма весь в рытвинах и больших камнях, приходится двигаться осторожно. Маделен не бывала здесь раньше и удивляется высоте. Дорога к вершине занимает несколько минут, и, дойдя наконец до нее, девушка теряет Юноса из вида. Двигаясь в полумраке на ощупь, она выходит к краю скалы, торчащей над морем, которая тихо шумит внизу, в 30 метрах от вершины. Испугавшись головокружения, Моделен пятится назад. Глаза постепенно привыкают к темноте, и вот она уже может различить фигуру человека, сидящего чуть поодаль от нее. Моделен неторопливо приближается к скамейке, стоящей у хорошо утоптанной тропинки. Закрывавшие небо облака немного рассеиваются. Узкий серп месяца освещает дорогу. Когда до скамейки остается несколько метров, Юнос оборачивается, и они встречаются взглядами в темноте. Моделен! она медленно подходит и садится рядом на скамейку. Привет. Что ты здесь делаешь? Удивленно спрашивает Юнос. Она плотно сжимает губы трудно будет объяснить, не показавшись сумасшедшей. Уходя из церкви, я нечаянно услышала ваш с пастором разговор и решила убедиться, что ты в порядке. «Ты шла за мной?» «Да, извини, пожалуйста», — говорит она. «Не знаю, почему я так поступила. Наверное, беспокоилась о тебе». «Не стоило». «Прости», — кивает она. «Я знаю, как неприятно ругаться с членами семьи, и я, внезапно смолкнув, Маделен отводит взгляд. Юнос проводит рукой по волосам и вздыхает. «Мы не ругались», — говорит он. «И к тому же я получил по заслугам». Несмотря на то, что голос принадлежит взрослому мужчине, ей что-то жалкое в том, как он сидит, и Маделен едва сдерживается, чтобы не обнять его. «Понимаю. Все совершают ошибки», — продолжает он. «Конечно». Юнос опускает руки на колени и смотрит на нее. «Все это так глупо! То, о чем мы спорили!» «Если хочешь поделиться, я с готовностью выслушаю», говорит Маделен, закинув ногу на ногу. «И никому не расскажу». Юна скачает головой и откидывается назад. Пару минут они сидят молча, потом он показывает рукой на окрестности. «Мне нравится это место. Я прихожу сюда, когда хочу подумать в покое». Отсюда открывается потрясающий вид. Ты еще при дневном свете здесь не была. Приду обязательно. Маделлен улыбается и кутается в кофту. Дома в Милкрик есть горный хребет, поросший кленами. Если дойти до вершины, видно весь Шарлотсвиль. Ты скучаешь по близким? Интересуется Юнос. Нет. Или скучаю, но это радостное чувство. Мне приятно думать, что они ждут меня дома. У меня есть племянник по имени Мэтью. Он самый веселый в мире мальчишка. Мы с ним часто выдумываем вместе всякие забавы. Но знаешь, из такого, что мама ему делать не разрешает. Вот как, смеется Юнос. Что, например? Прыгать со стога сена, ездить в тележке и поливать водой роки. Это очень злобный петух, уточняет она, который обычно за нами гоняется. Похоже, симпатичное местечко. Может быть, я как-нибудь навестил бы тебя в Милкрик. Я буду рада. Говорит Моделен, ковыряя носком туфли гравий вокруг скамейки: У Мэтью скоро родится младший братик, и мне немного грустно, что я пропущу первые месяцы его жизни. Но я увижу его, когда вернусь домой, а новорожденные младенцы все равно еще ничего не понимают. Я мечтаю уехать отсюда, признается Юнос. Мне осталось учиться в школе еще год, но как только сдам экзамены, сразу уеду. Маделин внимательно смотрит на юношу. Ей удивительно слышать, что человек, который вырос в таком раю, хочет покинуть его. Как члену семьи Линдбергов, ему доступно все, о чем только можно мечтать. Почему? Юнос пожимает плечами. «Хочу иметь собственную жизнь. Решать за себя самому, а не выполнять желания родителей». Он усмехается. «Иногда мне представляется, будто вся моя жизнь предопределена заранее». Когда отец рассказывает о себе, складывается ощущение, что он хочет видеть во мне свою копию. Но так не получится. Я совсем другой человек. В Милкрик все знают, кто я такая, или, по крайней мере, думают, что знают. Большинство знакомо со мной с рождения. Иногда я задаюсь вопросом, не притворяюсь ли я тем человеком, за которого меня принимают. Поэтому я и хотела уехать, чтобы узнать, кем стану в отсутствии этих ожиданий. Юнос смотрит на нее, и в какое-то мгновение Маделин кажется, будто она заглядывает ему прямо в душу. Когда закончится практика, я хотела бы заняться большим проектом типа школы в Танзании, продолжает она. Я мечтаю помогать людям по-настоящему и заниматься вещами, которые что-то значат для других. Хотя сначала, конечно, съезжу домой в Милкрик. Юнос подбирает камень и бросает его с обрыва. Может, нам отправиться туда вместе? Моделен чувствует, как краснеет, и прикладывает руку к щеке. Да, почему бы и нет? С моря подул холодный ветер. Поежившись, Моделен смотрит на часы 15 минут одиннадцатого. Пора домой, пока не станет совсем поздно. Приятно было пообщаться, но я не могу тут дольше сидеть, а то замерзну насмерть. Мне тоже было приятно поговорить с тобой. Ты уходишь? спрашивает она, поднимаясь со скамейки. Юна скачает головой. «Посижу еще чуть-чуть». «Ладно, до встречи». «Пока». Спускаясь со склона, Маделен расставляет руки, чтобы не потерять равновесия, и одновременно косится в сторону обрыва. Край утеса покрыт предательски скрывающей его густой травой. Девушку бросает в дрожь от мысли, как высоко над морем она только что находилась. Несмотря на драматичные обстоятельства, Маделен рада, что ей удалось поговорить с Юносом. Улыбка проступает на ее лице, когда она вспоминает его слова о Танзании. Вдруг и правда все сложится, и они станут вместе работать над одним из проектов «Свободной церкви». Эмоции набирают обороты, и Маделен ускоряет шаг. Ее переполняет счастье, на душе тепло, и хотя разговор с Юносом состоялся несколько минут назад, Она вновь жаждет встречи с ним.